Глава вторая. Старые друзья, новые знакомые и несколько часов вдо. Майкл привёл Шэрон к своему кабинету, находившемуся на том же этаже, что и приёмная Ника, и распахнул соседнюю дверь. "Это будет твоим рабочим местом". Он вошёл и поманил за собой притихшую девушку. Шэрон осторожно проследовала за ним и, остановившись рядом, осмотрелась. Светлая, небольшая, но очень уютная комната. Тот, кто работал здесь раньше, явно любил комнатные растения. Горшков с цветами было немало. Многие из них даже цвели, наполняя комнату сладким цветочным ароматом. «Это же надо продолжать ухаживать за ними», – невесело отметила она. «Тебя смущают растения?» Майкл заметил ее замешательство и скользящий взгляд по зелени, притаившейся на полу у витражного окна. «Да нет, просто у меня ничего живого долго таковым не остается». Попыталась пошутить Шэрон. Он улыбнулся и указал на дверь, соединяющую их кабинеты. Я помогу, только позови. Шэрон, воодушевлённо заговорил он, но через мгновение уточнил: "Надеюсь, ты не против, что я буду использовать твоё имя". "Используйте, если хотите". Она сделала немым равнодушием пожала плечами, а потом, приняв самый серьёзный вид, добавила: "Но как по мне, имя Майкл вам больше идёт". Как только последнее слово слетело с языка, Шерон тут же прикусила его, проклиная расшалившиеся нервы и свое дурацкое чувство юмора, которое так не кстати решило развеселить потенциального начальника. «Тогда, пожалуй, я продолжу им пользоваться», – задумчиво ответил на шутку Майкл и строго посмотрел на будущего ассистента. Затем его губы дрогнули и расплылись в широкой улыбке. Он оценил юмор. а она уверенно заключила, что с таким руководителем непременно нашла бы общий язык. Майкл кивнул ей на кожаное кресло за столом, а сам устроился на его уголке. «Итак, Шэрон», – поконщик с любезностями, начал он, «Вайли Эдюкейшн больше не является самостоятельной организацией. Теперь она входит в состав холдинга «Бергшир Интернешнл». Николас Хейвард – его президент и председатель Совета директоров. «Твой руководитель?» Майкл улыбнулся и добавил: "И мой". Всё это Шэрон знала, но виду подавать не стала. Нам с тобой придётся потрудиться, чтобы постараться вытащить издательство из болота, в которое оно себя загнала. Откровенно говоря, я не совсем понимаю, как перевод текстов с редких языков поможет выйти из кризиса. Я всегда думала, что этим занимаются финансисты", поделилась сомнением Шэрон. Людей, которые умеют считать и анализировать, у нас полно. А вот с такими знаниями, как у тебя, не хватает. Сейчас на книжном рынке очень перспективным направлением считается экспериментальная образовательная литература. Университеты, колледжи, школы у всех информационное голодание. Они готовят историков, языковедов, искусствоведов, но у них нет наглядного материала. И мы просто обязаны это исправить. Они голодают, мы их накормим. Весело заключил Майкл. Я работала в исследовательском институте. В последнее время к нам часто стали обращаться за помощью в переводах древних текстов, вспомнила Шэрон. Но тогда она не придала значения такому интересу от коммерческих организаций, а сейчас всё это приобретало определённый смысл. Да, специалистов-языковедов такого профиля в нашей стране немного, задумчиво проговорил Майкл, рассматривая её анкету. Немного, но платит им как разносщикам пиццы, наверное. Мысленно пожаловала Шэрон и подумала, что даже примерно не знает, какая зарплата у сотрудников общепита. Филолог-лингвист устраивается на должность рекламщика? Удивлённо воскликнул Майкл. Мне нужна была работа, поэтому я здесь, честно ответила она. Зачем выдумывать благородные причины и прикрываться бескорыстными мотивами? Если работа в сфере пиара могла привлечь её только за заработной платой. Нам повезло, резюмировал он и принялся объяснять, что в сущности требовалось от самой Шэрон. Как она поняла, Майкл Стенли отвечал за все инновационные направления в бизнесе. Поэтому профиль его деятельности и спектр знаний очень разнообразный. Но всё же его знаний было недостаточно, чтобы так узко закопаться в новый проект. И здесь должна была помочь именно Шэрон. Ей предстояло проверить все материалы, имеющиеся в распоряжении Вайли, которых, как оказалось, целое хранилище. В своё время они быстро отреагировали на потребность рынка и собрали по всей стране немало информации. Это копии различных древних книг, рукописей, архаичных свитков и артефактов. И Шэрон вместе с остальными специалистами, которые обладали необходимым набором знаний, Нужно будет определить ценность данных материалов для конечного потребителя, а также проверить точность уже сделанных переводов. Им будут помогать аналитики и маркетологи из Бергшир, которые уже работают над исследованием рынка и ключевыми потребностями главных заказчиков. А то, что таковые уже имеются, Майкл весьма красноречиво намекнул. Сейчас, Шерон, тебе нужно сходить в отдел по персоналу, покончить с формальностями, а в понедельник – в бой. У тебя есть вопросы? «Да, есть ли здесь кровать?» – воскликнула про себя Шерон. Судя по объему работы, ей придется жить в офисе. Но благоразумие победило, и щекотливые вопросы она решила оставить при себе. Да и кто знает, вдруг новый босс неверно истолкует ее озабоченность с главным предметом спального интерьера. «Сейчас нет. Я немного в замешательстве, не ожидала, что так легко получу работу». «Легко?» – удивился Майкл. Поверь, перевести текст так быстро под надзором Ника очень сложно. Шэрон взяла сумочку, которую до этого положила на свой новый рабочий стол, и сказала: "Мистер Сенли, мне понадобятся рабочие материалы. Всё, что есть в издательстве в твоём распоряжении". Тут же откликнулся он: "А если чего-то будет не хватать, просто скажи мне. И называй меня Майкл". Твоё имя очень красивое, и будь наш общий босс хоть немного либералом, я обязательно сменил бы своё. А так, боюсь, придётся пользоваться тем, что есть. Он картинно вздохнул и удручённо уронил голову, возвращая шутку и вызывая у Шэрон улыбку. Хорошо, Майкл, и спасибо. До понедельника. После стрессового, абсолютно нестандартного собеседования, которое прошла Шэрон, дальнейшие действия она выполняла механически. практически на автопилоте. Заполнила в отделе по подбору персонала многочисленные тесты и апросные листы, получила дальнейшую информацию об условиях труда и его вознаграждении. Согласну покивала на жёсткие требования к работе и подписала кипу документов о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну. В голове был полный сумбур, а ноги от нервного напряжения гудели и подкашивались. поэтому решение немедленно ехать домой было принято незамедлительно. Только через полчаса, сидя на широком подоконнике с большой кружкой чая, Ширрин очнулась ото сна, в который ее погрузили прозрачные голубые глаза президента Бергшир Интернешнл. Сейчас возможность работать с ним под одной крышей пугала и вызывала сомнения. Много сомнений. Делая мелкие глотки ароматного чая, Шэрон пыталась разобраться в доливавших её противоречивых чувствах. Неприятный осадок после разговора с Фрэнсисом, детская радость от долгожданной встречи с первой любовью, бесконечная грусть от того, что судьба свела их с Ником при таких обстоятельствах. Винила ли она его в трагедии, случившейся в её семье? Да и кто в ней был виноват? Ник, который отобрал компанию у отца, Виктор, не смирившийся с потерей своего дела и банкротством и решивший трусливо свести счеты с жизнью. Слепая безграничная любовь матери к человеку, который совершенно этого не заслуживал. У Ширен не было ответов на эти вопросы. Как и не было желания искать виноватых, кому-то мстить. Что даст ей месть? Маму она не вернет, только разбередит едва затянувшуюся рану. А этого она не хотела. Шерон хотела жить, жить дальше, не зацикливаясь на прошлом, становясь злобленной, погрязшей в алжи преступницей. Но от Николаса Хейверта ей всё же стоило держаться подальше, слишком большая пропасть между ними. Стук в дверь прервал поток разъедавших душу мыслей, заставив её слезть с насеженного места и поплестись открывать. На пороге с большим бумажным пакетом, из которого выглядывало горлышко от бутылки вина, стояла Трейси Палански. После сегодняшней неожиданной встречи Шэрон взглянула на подругу другими глазами, отбросила годы, изменившие их, и вспомнила, какой та была в 15 лет: непокорная грива кудрявых тёмных волос, веснушчатое улыбчивое лицо и озорной, заражающий энтузиазмом характер. Изменилась ли школьная подруга за 10 лет? Шэрон задумалась. Трейси стала адвокатом в области семейного права и вполне успешным. Веснушки больше не беспокоили её, будучи профессионально замаскированными с помощью косметических средств. А волосы она каждый день заботливо выпрямляла и укладывала в стильную причёску. Но если на улице погода такая, как сегодня, пасмурная и влажная, то они, наплевав на все ухищрения хозяйки, Пушились, и воздушной, словно облако с шапкой, обрамляли миловидное личико. Погода, чтоб её, посмотрев на себя в зеркало, воскликнула Трейси и вручила хозяйке пакет. Шэрон пошла в кухню, которая отделялась от гостиной низкой декоративной стеной, и принялась разбирать покупки. А Трейси замешкалась, включила музыкальный канал и, пританцовывая, присоединилась к подруге. Поскольку вся квартира Шэрон по сути была одной большой комнатой, слушать музыку и даже смотреть телевизор из любого места в доме проблем не вызывало. Гостиная перетекала в спальню, коридора как такового у неё не было. Только ванная комната считалась отдельным государством и имела аж два входа. Когда Шэрон спрашивали, для чего собственно ей две двери, она рационально объяснила, что если к ней ворвётся маньяк, пока он будет открывать первую дверь, она успеет убежать через вторую Шэрон любила свою квартиру и не хотела бы отсюда съезжать но арендная плата не так давно существенно поднялась став ключевой причиной для тяжёлого решения уволиться с любимой работы в надежде устроиться на более доходную последние 3 года она прожила здесь и успела обустроить всё по своему вкусу пушистый ковёр винтажный диван насыщенного бирюзового цвета Напольные светильники и толстые шторы красивыми волнами спускавшиеся к полу, создавали в гостиной уютную домашнюю обстановку. Книги и справочные материалы, хранившиеся на полках, которыми были обвешаны все стены, навевали невольные ассоциации с библиотекой или рабочим кабинетом. Но Шеррон нравилась сочетание женской мягкости и мужской практичности, и не только в интерьере. Как там твоя встреча с братом? Распечатав бутылку Смартини, спросила Трейси: "Ну, нормально?" Прислонившись к столу, отозвалась Шэрон. "И как он тебе?" "Если честно, не очень." "Наверное, весь в попашу", уверенно заключила Трейси. Они с Шэрон дружили со школы, и она, конечно же, знала историю их семьи. Я в Виктории Колвилли у неё сложилось весьма определённое и абсолютно не лестное мнение. Шэрон пропустила мимо ушей замечание подруги. Ей совершенно не хотелось пускаться в рассуждения о своём отце. Да и рассказывать о сути разговора и просьбе Френсиса тоже желания не было, поэтому она заговорила о другом. Мне предложили работу в Wiley Education, личным помощником одного из руководителей компании Berkshire International. Слышала о такой? Трейси удивлённо округлила глаза. Задумчиво кивнула, и сделав глоток из бокала, жестом попросила её продолжать. Они купили издательство. Я не слышала об этом, прервала её Трейси. Об этом пока мало кто слышал, даже рядовые сотрудники. Но скоро все узнают. Ничего себе, присвистнула Трейси. Но пока я не знаю, соглашаться ли на их предложение. У Трейси от изумления брови на лоб поползли, а взгляд без экивоков говорил: "Ты что, идиотка?" Но взяв в себя в руки, она деларита поинтересовалась: Сколько они обещают тебе платить? Шэрон назвала сумму. И ты ещё думаешь? Да по сравнению с тем пособием, да, да, именно им, воскликнула Трейси, потому что по-другому назвать мизерную заработную плату подруги, просто язык не поворачивался. Это успех. Считай миллионерша, смеясь, закончила она. Ага, миллионерша. Скажешь тоже, расплывшись в улыбке, ответила Шэрон. Знаешь, я вообще твои вольтруизмы никогда не понимала. С твоими знаниями уже давно можно было стать успешным переводчиком где-нибудь в Министерстве иностранных дел. Языки тебя всегда любили в отличие от меня. Они засмеялись. Да, французский Тресси не стал лучше за прошедшие 10 лет. Так что тебя смущает? Накладывая в глубокие тарелки сливочное мороженое с шоколадной крошкой и печеньем, продолжила расспросы Трейси. "Помнишь, мы были во Франции в средней школе?" тихо, будто их могут подслушать, спросила Шэрон. Трейси что-то промычала, погрузившись с головой в холодильник и поочерёдно доставая оттуда вечину, листья салата и сыр. "А помнишь ребят, с которыми мы познакомились возле парка Сен-Клу?" "М-м, смутно. Сородив в себе что-то отдалённо напоминавшее сэндвич, ответила Трейси. Один из них президент компании Беркшир. У Трейси от шока вытянулось лицо, и прекратив жевать, она констатировала: "Всё, первые морщины мне обеспечены". Потом задумалась, обеспечив себе тем самым ещё парочку признаков несвоевременного старения. "Лиц я не помню, но ребята вроде симпатичные были. Какой из них Шэрон зарделась. Ха, неужели тот, по которому ты сохла потом ещё целый год? Ничего я не сохла, возмутилась Шэрон. Хотя она сохла. Ещё как сохла. Припоминаю, что его дружок был красавчиком, правда, высокомерным, придавшись воспоминанием про мурлыка Лотрейси. Дружка я не видела, только ни голоса Хейверта. Ух ты, он больше не о прекрасный ник передразнила Трейси ее. Шерон закатила глаза и попробовала мороженое. «Ну и как он тебе сейчас?» Шерон задумалась. «Как я Ник сейчас?» Он очень возмужал и стал шире в плечах. «Сколько ему лет? Тридцать три, тридцать четыре?» Точно она не знала, но обратила внимание, что его волосы больше не такие светлые, но зато модные и профессионально уложены. В прозрачных голубых глазах она и тогда, 10 лет назад, заметила некоторую жёсткость, твёрдую непоколебимую уверенность в себе. Но сейчас всё это окончательно сформировалось и полностью заполнило их, сделав взгляд властным. Но зато на губах один раз появилась та самая помолчишески безбашенная улыбка, которая так очаровала Шэрон в 15 лет. И сейчас, будучи взрослой, двадцатипятилетней женщиной, Она откровенно призналась самой себе. Ник за годы стал еще красивей. «Ну так, симпатичный», — сделанным равнодушием ответила Шерон. Трейси рассмеялась ни на мгновение, не поверив в напускное безразличие подруги. Потом спросила, «Он узнал тебя?» Шерон в ответ отрицательно покачала головой. «Ну, много воды утекло», — звучало ободряюще. Сейчас, конечно, Трейси знала о том, что подруга втайне от неё ходила на Марсова поле и встречалась с Ником. Правда об их поцелуе она не знала. Этим воспоминаниями Шэрон делилась только с мамой. Всё равно я не понимаю, чего ты сомневаешься, продолжала Трейси. Да вы были знакомы в прошлом и что? Шэрон, тебе нужна эта работа, и ты её достойна. Поэтому не выдумывай и соглашайся, нетерпевшим возражений тоном. Закончила она. Просто всё это как-то неожиданно. Шэрон не успела договорить, как в дверь снова постучали. Пицца, подняв палец вверх, серьёзно произнесла она. Сегодня у обеих подруг был свободный пятничный вечер, и провести они его решили за просмотром романтической комедии и распитием вина. А сейчас ко всему этому добавилось совместное взвешивание всех за и против в отношении работы в Уайле. В понедельник утром без пяти восемь Шерон была на рабочем месте. Распив с Трейси бутылку просекка, она твердо решила, что работа ей нужна, и получена она была честным путем. С Ником Хейвартом решено было по возможности избегать общения. А идею Фрэнсиса Шерон отринула целиком и полностью. Интуиции и голливудские фильмы подсказывали, что играть в шпионские игры с такими корпорациями, как Бергшир, опасно для свободы. А тюрьма её никак не привлекала. Хотя брат Ушерн всё-таки позвонила и рассказала, что получила работу. Но когда он снова начал разговор о введении информации, она сославшись на дела, отключилась. Шэррон посмотрела на часы и встала. Через 15 минут начнётся собрание в президентском зале Уайли. Сегодня все сотрудники, которые так или иначе подозревали о грядущих переменах, узнают, что теперь их судьба зависит от холдинговой компании Berkshire International и её президента. Общая нервозность тяжёлым гнетущим облаком окутала огромное помещение. Напряжение витало в воздухе и душило едким запахом, таким же противным и въедающимся в кожу, как вездесущий запах жареной курицы в закусочных Kentucky Fried Chicken. Шэрон чувствовала себя неуютно. Она работала первый день и по сути была чужой, как для сотрудников издательства, так и для захватчиков из Беркшир. Она устроилась в первом ряду, но не столько из-за смелости, сколько из-за стремления не показывать начальнику своё молододушное желание скрыться за спинами персонала. Ведь именно Майкл усадил её прямо напротив трибуны и, подмигнув, поднялся на импровизированную сцену. Люди перешёптывались, и до Шэрон постоянно долетали обрывки фраз. Догадки и предположения, иногда весьма забавные. Молодой человек, сидевший сзади, выдвинул теорию о марсианах, захвативших издательство, которые наверняка выберут самых красивых сотрудниц для межвидового сексуального рабства. Кто-то даже ответил, что был бы не против. Но мало людей посмеялись над этой шуткой. В основном работники замерли в ожидании выступления, ради которого их собрали. Мужчины, стоявшие на помосте помимо Майкла, были совершенно незнакомы. Они переговаривались, иногда бросали взгляды в зал излучали и излучали уверенности были абсолютно спокойны. Когда дверь бесшумно отворилась, в помещении повисла напряжённая тишина. Николас Хейверт поднялся на сцену, подошёл к трибуне и заговорил. Доброе утро. Его голос, спокойный и уверенный, поплыл по залу. Меня зовут Николас Хейверт. Я президент компании Berkshire International, которому теперь принадлежит издательский холдинг Wiley Education. Большинству из вас важно знать, будут ли изменения в штатном расписании. Ник поднял голову и осмотрел присутствующих, будто найдя подтверждение своим словам, он сказал: "В ближайшие 4 месяца никаких изменений, кроме уже сделанных, не планируется. В блюдах отчётливо послышалось откуда-то слева от Шэррон. Ник Кресков скинул голову и твёрдым взглядом прошёлся по притихшей публике, затем медленно кивнул. Комментарий был услышан и принят к сведению. Эффективная группа из Беркшир на протяжении всего срока будет осуществлять внутреннее управление и контроль результатов работы Wiley. По истечению этого срока будет принято решение о дальнейшей судьбе издательства. поэтому в наших с вами общих интересах добиться поставленных целей и вывести компанию из кризиса. Шэрон притихла вместе со всеми. Ощущение, что подобные выступления для Ника всего лишь рутина, которую он проделывает с завидной регулярностью, не покидало. И если верить всему, что написано в интернете, то это и не удивительно. За весь срок существования Berkshire только и делала, что занималась слияниями и поглощениями. Когда Шэрон решила принять предложение о работе, то неосознанно упустила этот момент. А сейчас, слушая его спокойную размеренную речь, подумала: а что будет с ней через 4 месяца, если у Айли не добьётся поставленных целей? Вряд ли компании Ника требуются филологи-лингвисты. Пока она прикидывала разнообразные перспективы своего будущего, Ник передал слово какому-то мужчине. вещавшему о целях, задачах и путях их достижения, а сам увлеченно начал беседовать с Майклом. Шерон про себя отметила, что мужчины в Бергшир очень даже ничего. И, вспомнив про сексуальное рабство, прикрыла глаза и чуть качнула головой, прогоняя идиотские мысли. Майкл улыбнулся, заметив хорошее настроение своего нового помощника, резко контрастирующий с настороженными взглядами остальных сотрудников. А стоявший к залу полубоком Ник – Быстро повернулся и пристально посмотрел на первый ряд, ища глазами того, кто развеселил его коллегу. Сначала его взгляд был пустым и холодным, но затем потеплел. Будто он только сейчас увидел сидящую прямо перед ним красивую молодую женщину. И этот вид его откровенно радовал. А потом началась тяжелая трудовая неделя. Шерон, как и все сотрудники Уайли Бергшер Эдьюкейшн, работала не поднимая головы. А вот насколько их усилия были эффективны, сказать могло только высокое начальство. Через 4 месяца все узнают, кем являются для холдинговой компании Николаса Хейверта, тянущим вниз балластом или способной приносить прибыль дочерней организацией. Но Шэрон не могла не признать, что работать в компании ей нравилось. Майкл был замечательным начальником, и они быстро нашли общий язык. А слова Фрэнсиса, что команда из Бергшир только создает видимость кипучей деятельности по выходу из кризиса, казались абсолютной ложью. Она видела, что все выкладываются по полной, стараются на максимуме своих возможностей, и особо впечатляло начальство. Они не бросали весь груз ответственности на плечи подчиненных, а трудились столько же, а может и больше. Каждый вечер, останавливаясь на светофоре, Шэрон поднимала голову и смотрела на окна кабинета Ника. В них всегда горел свет. Она и сама за свою первую рабочую неделю ни разу не ушла домой вовремя, от души надеясь, что это принесёт свои плоды. Такую работу Шэрон терять не хотела: любимое дело и достойная оплата. Вот, держи. Перед Шэрон с грохотом поставили вторую коробку. Всё, что у нас есть по древнему Египту. Она уперев руки в бока, сначала посмотрела на содержимое этих самых коробок, потом на Кейт Спенсер. Шэрон благоразумно решила начать разбирать залежи, хранившиеся из материалов по романской группе, чем она занималась всю неделю. Но задача постепенно усложнялась. С той же афразийской языковой семьёй Шэрон была знакома весьма посредственно. А ведь это только начало. Но справедливо возсудил, что она всё же не господь Бог, чтобы знать всё. Мысленно закатала рукава и понадеялась, что в издательстве "Расс" не взялись за такую сложную литературную нишу, найдутся люди, которые смогут это перевести. Но пометку в голове всё же сделала: обратиться к Рори из института. Для него перевести текст с египетского, пусть он хоть трижды мёртвый, не составит труда. Но его здесь нет. Зато есть Кейт, и она стала неплохой напарницей. Кейт Спенсер работала в вайле больше 10 лет, и хранилище было её вотчиной. Хоть она и называла его королевством пыли, но всё же любила и прекрасно ориентировалась. Сложно сказать, что всего за неделю они стали подругами, но работать вместе было определённо весело. Кейт вообще поражала любовью к праздной болтовне. К примеру, Шэрон успела узнать, что на парнице 39 Из-за это время она успела обзавестись двумя детьми, бывшим мужем и внушительным кредитом за дом. А поскольку экс-супруга, Кейт называла исключительно чёртов Альфонс, проживший 12 лет за её счёт и настругавший двух мальчишек, то помощи от него ждать не приходилось, и все заботы о детях лежали на её плечах. Шэрон нравилась новая коллега, и та отвечала ей взаимностью. Кейт любила поболтать, А Шерон не пыталась перетянуть одеяло на себя, потому что рассказывать о личной жизни у нее не было ни сил, ни желания. «Ты во сколько поедешь домой? Нужно же успеть навести марафет к вечеринке», – поправляя русый хвост, спросила Кейт. «Как закончу?» – ответила Шерон. И они одновременно рассмеялись, поскольку на их языке это означало «никогда». «А я не пойду», – тяжело вздохнула Кейт. «Почему?» – удивилась Шерон. Сегодняшнее мероприятие специально устроили, чтобы сотрудники могли познакомиться поближе и отдохнуть после напряжённой недели. Приглашены были все до единого, так как работники издательства относились к людям из Беркшира настороженно и недовольно. Руководство здраво рассудило, что расслабиться просто необходимо, и это пойдёт только на пользу. С младшим некого оставить. Ты представляешь, моей маме 63, и она начала ходить на танцы. «Танго, видите ли, у нее?» «А бывшему я не доверяю. Боюсь, вернусь, а они с Ларри будут вдвоем пить пиво и смотреть баскетбол», совершенно серьезно объяснила Кейт. «Да и надеть мне нечего. У нас, знаешь, какие модницы есть. Ого-го!» Шерон поправила очки, которые всегда носила на работе. Желания к сорока годам быть слеповатой курицей не было. И взяла в руки цветную фотографию. «Кейт!» «Это единственная копия дощечки. Смотри!» – она указала на смазанную сторону. «Последний символ не разобрать!» «Сейчас посмотрю». Кейт полезла в электронный архив. «Чувствую, сегодня будет открыт сезон охоты на свободных мужиков из Бергшир», проверяя информацию, строила теории Кейт. «Я бы и сама приласкала нашего нового босса», – шепотом закончила она и рассмеялась. «Я бы тоже», – про себя воскликнула Шерон, – Но для Видо округлила глаза, как девственница викторианской эпохи, и подумала, что Кейт к новому начальству относится с философской мудростью. Работу терять не хотелось, оно и понятно, подушки безопасности в виде работающего мужа или банковского счёта у неё не было. Ну, как говорится, чему быть, того не миновать. Шэрри, Кейт называла Шэрон именно так. Нет, это единственная копия. Плоха, протянула Тай и достала вибрирующий мобильник. На экране светилось имя начальника, и Шэрон быстро приняла вызов. "Да. Чэрон, поднимись, пожалуйста, к мистеру Хейверту. Он ждёт". Она замерла и посмотрела на телефон, как на бомбу замедленного действия. С ним они виделись каждый день, но практически не общались и уж тем более никогда не оставались наедине. Все вопросы он передавал исключительно через Майкла, поэтому Шэрон была в замешательстве. Тебе что привидение звонило? Поинтересовалась Кейт. Вся побледнела. Нет, к начальству вызывают, задумчиво проговорила Шэрон и поспешила наверх. Когда она остановилась в приёмной и вопросительно посмотрела на секретаря, шутаня, отрываясь от телефонного разговора, кивком показала, что её уже ждут. Ник стоял возле стола и листал папку с документами. Рукава рубашки закатаны, галстук небрежно брошен на диван. Брови хмуро сошлись на переносице, будто ему сильно не нравилось то, что он читал, а поза казалась напряжённой. Ваш секретарь сказала, что я могу войти, нарушила тишину Шэрон. Ник Кресков скинул голову и посмотрел на неё так, словно не мог вспомнить, зачем вообще вызывал. Проходи, Шэрон. Он устало взъерошил волосы и взялся со стола лист бумаги. Мне нужны ответы на эти вопросы. Можно кратко. Ник улыбнулся и передал его ей. Она пробежала глазами по внушительному содержимому и поняла, что даже кратка будет долго. И что, похоже, вечеринка отменяется не только для Кейт. Хорошо, я всё сделаю. Шэрон сделала шаг в сторону двери. займись этим в понедельник, а сейчас иди домой. Она бросила взгляд на наручные часы и нахмурилась. Ещё 2 часа до конца рабочего дня. Иди домой, повторил Ник. А когда Шэрон уже взялась за ручку двери, мяко добавил до вечера Шэрон быстро вбежала в свой кабинет схватила сумку и вложив в неё лист с вопросами, которыми решила заботиться на выходных, выключила компьютер. Потом развернулась на каблуках и поспешила к выходу. Её ноутбук погас, потом мигнул и заработал с удвоенной мощностью, совершая одну операцию за другой.